Миккан, стадия 32. Пророк вышел к секстям, чтобы позвонить им, поэтому они устали и привязали их к двум мальчикам и своим дуракам.